Глава двадцать шестая. Антона Бланка посвящает в рыцари. Панихиду и отпевание артиста провели в театре лукошка Были все медики из Хилла, кто провел с ним две недели в реанимации. Но Бланк попросил вдову и сына Лукина обязательно приехать в медцентр, где прошли еще одни поминки по погибшему артисту. Это было не общество скорбящих Все вспоминали светлые эпизоды из жизни поистине народного артиста. Рассказывали анекдоты о нем, случаи из его огромной артистической карьеры. Кроме «Вдовы и сына» приехали некоторые особенно близкие люди из театров и кино. Друзья артиста, писатели-сатирики, сперва начали минорно, а потом припомнили розыгрыши Лукина, которыми он обожал подкалывать друзей и коллег. Все чаще в зале кафе звучал смех. — опоминали артисты аплодисментами. Гарин не ездил в театр на панихиду и на кладбище, ему показалось, что поминки в Эсхилле, наверное, прошли как-то необычно. Хорошо, что уныния и скорби не было. Да, он умер, но сумел оставить о себе самую светлую и добрую память на века. Лукина проводили в иной мир весело, наверное, как он и хотел бы. Всю свою жизнь он нес людям радость и доброту каждой ролью, репризой, Вспомнили, что ни в одном фильме он не сыграл отрицательную роль. Даже играя пьяниц, бандитов и воров, он умудрился создавать добрые образы. Потому и любил его народ в СССР. Он был свой для всех, человек с бесконечным обаянием. И сумел таковым оставаться даже тогда, когда СССР уже не стало. Выступая на телевидении, гастролируя по миру своим театром и невероятным количеством выступлений его труппы. Человек живет, пока его помнят. Он живет в своих делах, созданном им для потомком в мире. Так и Лукин. После войны пришел в театр и умер не на подмостках, конечно, но фактически до последних дней руководя любимой труппой. Как сказал сын, отец умер на руках своего друга, и мы вас ни в чем не упрекнем никогда. Вы сделали все, что могли, и до последнего мгновения боролись за его жизнь». Мы это видели, понимаем и не забудем никогда». Бланк оказался прав. Семья Лукина действительно никогда не высказывала упреков ему или Центру. Но Гарин теперь постоянно слышал, когда кто-то узнавал, что он работает в Исхилле. «А, это больница, в которой умер Лукин?» Никакими силами этого уже было не исправить. Если бы он умер дома или в городской больнице, не слышалось бы такого злорадства в словах совершенно посторонних людей. А вот умер артист в платной больнице. Это клеймо на всю жизнь каждому ее сотруднику. Слава богу, хватало такт, пока не говорить. Это у вас, уморили Лукина. Но Гарин понимал, что придет время и для таких слов. Люди с каждым годом становятся безжалостнее. Реклама с отрицательным коэффициентом, обозначил ситуацию новый маркетолог Родион Титович Пеславский, сменивший на этой должности режиссера. Бланк боролся за репутацию Центра Исхилл всеми силами, всеми своими знакомыми. Но, как у любого могущественного человека с обширными связями, у него были и свои враги в стране и в мире. Второй удар по Бланку судьба нанесла, когда у Рудыга обнаружили рак толстой кишки. Они долго обсуждали это событие в кабинете Бланка. Вопрос один. Оперироваться в России или в Германии? где Рудыга создал еще одну ореховую компанию из категории «Импекс», и где уже прикупил особнячок в Оберсдорфе, земле Илгау, чтобы было куда переехать и доживать старость всей семьей. А вот не получалось. Бланк хорошо знал эту форму рака и их злобность и страсть к метастазированию. Он делал лицо, убеждая своего покровителя-благодетеля, что... Всегда есть шанс, что современная онкология на Западе – это, конечно, не то, что у нас, в отсталой, нищей, убогой России, которая годится лишь как источник ресурсов для стран, управляющих этой цивилизацией. Рудыга готовился сдавать дела по Минарехпрому, преемнику, с которому Бланк не получилось таких доверительных отношений, как с Рудыга. Он, конечно, мечтал вставить свой палец этому еще довольно молодому человеку со своей прогрессивной пока голодной командой чиновников новой формации, которым довелось только родиться в СССР. Но и воспитываться пришлось уже после перестройки, а учиться в Гарварде, Оксфорде, Еле и прочих уважаемых учебных заведениях и ученых, которым сильная независимая Россия была как кость в горле. Однако у преемника Рудыга с геморроем обстояло все нормально, в смысле, анус был в полном порядке. Бланк однажды собрал свою свиту из самых доверенных сотрудников, тех, с кем работал еще в отделении больницы, включая Бардина и гарины Всего набралось два десятка врачей и медсестер. Оказались среди них и сотрудники из новых, руководитель отдела рекламы Песлоевский и замп АХЧ Гешефтер. Обмывали нового кавалера ордена святого Константина Великого, рыцарем которого вдруг стал Антон Семенович Бланк. По секрету Бардин посвятил Гарина в тайну этого награждения. Бланк выложил за орден довольно круглую сумму, но членство в этой организации обеспечило некоторую защиту от вредоносности завистников и помощь в расширении и без того обширных связей. Рубиновый крест на шелковой ленте Бланк некоторое время держал в шкафу с важными фотографиями среди которых была та, где высокий мужчина в очках, в строгом черном костюме, с повязанным на поясе кухонным фартуком, посвящал колено Бланка в рыцаре, накрыв его правое плечо обнаженным клинком рыцарского меча. Фоном этой сцены были многочисленные фигуры других членов общества, только вот их головы и лица намеренно оказались за границей фотографий. Гарин не стал расспрашивать Бланка, как это было. Вся композиция на фото казалась ему фарсом и детской игрой взрослых дядек. Он так и сказал Бардину, когда они остались вдвоем. «Детский сад, трусы на лямках». Бардин с ним не согласился. «Ты многого не знаешь, Жора. В нашем обществе полно скрытых сил, в таких вот общественных организациях, которые объединяют сильных мира сего. Теперь нашего Бланка приняли в такое общество серых кардиналов России». Пока в роли младшего сбоку подползающего, но всему свое время. Ты сам заметишь, как это членство в Ордене поможет развитию медцентра. Наверное, так и было, потому что нигде в СМИ не упоминался Исхилл в негативном свете, а только как прогрессивная лучшая частная клиника. Несколько раз Исхилл в статьях называли «Институт Бланка, продвигающий российскую медицину». Историю с гибелью актера Лукина подносилась как подвиг, борьба с судьбой, к сожалению, в этот раз проигранная. Но судьба достойный противник. Ей проиграть не стыдно, как и выиграть у нее не всегда почетно. Кто-то из Ордена, видимо, посоветовал Бланку не звенеть о своем членстве, потому что и крест на алой шелковой ленте, и фото посвящение из шкафа исчезли, заменившись одним портретом того самого мужчины в очках, который посвящал Бланка. Кто он, Гарин не спрашивал. Он продолжал считать эту историю несерьезным фарсом. Вспоминая о ней, хотел обсудить с отцом, но обстоятельства мешали этому разговору. И Жора постепенно забыл о рыцарстве Бланка. В начале 1998 -го года Бланк объявил, что при центре образуется курс малоинвазивной медицины при кафедре семейной медицины факультета последипломного образования первой медакадемии имени Сеченова. А все заведующие отделениями должны подать заявление о совместительстве в должностях ассистентов, если не имеют ученых степеней, и разобрать должности доцентов и профессоров, если имеют кандидатскую или докторскую степень. Так в Эсхиле в один день появились три новых профессора, три доцента, а Гарин узнал, что он теперь еще и ассистент кафедры, в которой Бланк, руководитель курса и член-корреспондент Академии естественных наук России, Звание профессора он получил уже давно, по совокупности научных работ, написанных сотрудниками центра, где Бланк в каждой значился как соавтор коллектива. Для получения член-корства Бланку нужна была монография, и Залкин за три месяца ее написал. Для издания этой книги уже создали свое издательство «Исхил-2000» из с портретом Гиппократа на логотипе. Залкин в новом курсе получил должность заведующей учебной частью и принялся донимать всех составлением учебных планов по своим направлениям для желающих пройти повышение квалификации. Гарин честно заявил, что сам еще толком не разобрался с кровью, а потому не считает себя вправе учить других. «Что вы, Жора, у вас чудесные статьи, а по ним я вижу ваш богатый практический опыт. Вам пока начать делиться им с другими», — убеждал его Залкин. Гарин тяжело вздохнул и вызвал на разговор Ворчуна, поручил ему написать учебный план для их отделения. Ворчун попытался откреститься, мол, я только жить начал, когда ушел с кафедры Отверткина, а судьба вот опять. Но Гарин произнес сакраментальное «Надо, Федя, надо!» 98-й год, юбилейный для центра Исхилл. Именно весной, восемьдесят восьмого Гарин отец на основании закона предложил Бланку зарегистрировать малое предприятие по оказанию медицинских услуг, консультации и лечения. Фактически, это зародыш будущего центра полгода ничего не делал, набирая сотрудников, вырабатывая идеи. Сам же Бланк на юбилейном торжестве, который он провел в театре Лукошко, рассказал, что сам он считает первым днем Килл день первой операции, выполненной за деньги. Это было удаление желчного пузыря с помощью лапароскопа. Набор инструментов фирмы Шторц привез бывший сотрудник института Ройтмана, однокашник Бланка Фима Гиммельштейн со студенческим прозвищем Гельминт. Фима смылся в США через Израиль сразу после исхода евреев из НИИ-практологии, использовав свое увольнение как угнетение и притеснение по национальному признаку. Так как Гельминт не являлся носителем государственной тайны, не касался тел важных людей и еще не был обременен семьей, кроме родителей, СССР ему позволил уехать на ПМЖ в историческую родину гельмин там прожил год навел связи с коллегами и накопив денег оставив родителей молиться за него в иерусалиме у стены плача отправился завоевывать сша поминая добрым словом учителя ройтмана требовавшего от своих сотрудников непременно знания английского гельмин довольно быстро сдал необходимый пакет экзаменов и был принят интерном в один из медицинских университетов к восемьдесятм он уже сам стал профессором хирургии А когда в СССР объявили перестройку, решил навестить родные места и коллег. Прихватив несколько одноразовых наборов для удаления желчного пузыря и гинекологических операций, он приехал в гости к старому корешу Бланку. Чего хотел Гельминт? Повидать старых друзей, побродить по столице и заодно узнать, чем тут еще можно поживиться. Бланк, к этому визиту, уже являвшийся собственником малого предприятия, выслушал товарища, На следующий день он нашел на кафедре хирургии аспиранта Викентия Луцкера, оторвав его от очередной медсестры и вручил ему набор для лапароскопической холецистэктомии удаления желчного пузыря без разреза. Кроме набора Гельминт еще привез учебный фильм и видеокамеру, которая присоединялась к специальной трубе, называемой телескоп. Луцкеру хватило одного просмотра. Договорившись с больным, он собрал стойку из телевизионного монитора, осветителя от гастроскопа. Через 40 минут он закрыл скобками небольшие дырочки на животе больного, выложил на салфетки и сам удаленный пузырь и россыпь камней из него. Бланк поаплодировал. Так состоялась первая бесплатная лапароскопическая операция Луцкера, а вторую он уже сделал за деньги. Сумма была совершенно символическая. Трех одноразовых наборов гельминт хватило на три десятка операций. Конечно, их стерилизовали и использовали не один раз, пока они не начали разваливаться. Точно так же Бланк поступил с наборами для операций на придатках матки, вызвав к себе гинеколога Хигая. Тот прооперировал женщину с внематочной беременностью, удалив у нее из маточной трубы плодное яйцо. Это было очень рискованно, но победителей не судят, потому что Хигай так искусно вылучил стремительно растущую яйцеклетку, что сохранил трубу. Это была вторая победа. Просматривая записи операций потом, Бланк понял, какому риску подвергал больной Хигай. Ведь одно неверное движение, и яйцеклетка могла вывалиться из плодного яйца. Найти ее в животе уже было бы невозможно. Ювелирность работы оценили специалисты. Представить себе, что впервые взявший в руки манипулятора хирург суметь так мастерски выполнить неотложную операцию, не мог никто. И потом Бланку, рассказывающему коллегам эту историю, никто не верил. Но ему было наплевать, верит или нет. Это было. Победа двух молодых врачей оказалась тем знаменательна, что Бланк теперь точно знал, чем будет заниматься его малое предприятие. Оставалось найти молодых и толковых урологов, докупить да им оборудование для дробления камней и вываривания простаты специальным микроволновым аппаратом «Простатермер». Именно тогда в отделении Бланка попал новый ореховый министр Рудыга, которому друзья порекомендовали лечить геморрой именно здесь, а не в Кремлевке. Что было дальше уже известно. Тяжелое оборудование шло несколько месяцев, а все, что умещалось в пакеты, было привезено лично Бланком, Луцкером и Хигаем, которым Антон Семенович в счет покупки оборудования устроил двухнедельные стажировки во Франции Германии. Все это Бланк рассказал на торжественном банкете по случаю десятилетия центра «Исхилл». Покинувший пост маркетолога, режиссер успел создать фильм о центре, и им насладились сотрудники и гости. Он использовал идею из начала фильма «Высокий блондин в черном ботинке», где фокусник манипулирует с картами. Главная идея фильма – руки врачей и обаяние их шефа, который немного напоминал в те годы полысевшего актера Жан Рашфора. Фильм вызвал бурные аплодисменты, переходящие в овации. Марк Бардин пришел в отделение трансфузиологии. Гарин, не желая его задерживать, вышел из процедурной. «Что-то случилось, Марк?» «Социальная эволюция о которой столько говорили большевики, свершилась», процитировал Марк, речь вождя мирового протелиата на Первом съезде Советов. «Тебя вызываю в Тель-Авив, Жора. Анна договорилась о твоей стажировке». «Бланк подписал приказ, а я решил тебя поздравить лично». Похлопал ворчун, взвизгнул Милана. «Не прошло и трех лет», — усмехнулся гарин «Спасибо. Ты за гранпаспорт сделал?» «Да». «Принеси мне». «Бланк отправит его с водителем в посольство». «Секретарь уже бронирует для тебя билет». «Что вы так торопитесь меня отправить?» — удивился Гарин. «А чего тянуть-то? Шесть недель с выходными? Пока там жара не началась». «Сейчас наступает самый сезон. Я бы махнулся с тобой. Там такие пляжи, а у тебя программа в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме. Культурная программа обеспечит Зильбер. Заценишь ее фигуру в купальнике». Он понизил голос добавил. «А может быть и без». «Я не загорать туда поеду. При тут пляжи?» «Можно после 9 мая?» «С ума сошел!» Марк выкатил глаза. «Там это тоже праздник, Жора. Не говори ерунды». — Ближайшие рейсы на 27 и 30 апреля. Анна тебя встретит. а бланк даст сумку с подарками. Отвезешь. И ему привезешь, что он тебе напишет. И мне. Жора понял, что рука судьбы в действии. Опять без него его женили. Все решено, и спорить уже бесполезно.